Часто у Юлии Федоровны я слышал принцессу Елену Георгиевну Альтенбургскую, дочь великой княгини Екатерины Михайловны, внучку Елены Павловны. Она была выдающийся знаток музыки, отлично знала пение, если так можно выразиться, была упорной работник, обладала отличным дыханием, но голос ее не был приятен. В истории музыкального движения Петербурга она имеет свое место. В ее лице традиции Михайловского дворца дожили до последних дней, до тех дней, когда было сметено и само понятие традиции. Между прочим, она предприняла русское издание баховских кантат. Она была председательницей русского музыкального общества и после мартовского переворота члены совета поспешили свою высочайшую волей назначенную председательницу утвердить единогласным избранием. Она была живой, дельный человек и близко знала трудовую сторону искусства. И ее дом, и дом ее брата, принца Георгия Георгиевича Микленбурского, были настоящими серьезными музыкальными центрами. В чиновном мелком раболепном Петербурге они высоко держали знамя духовных интересов и никогда не забудут современники вечеров музыкальных на чудной даче Каменного острова у принцессы Елены, и квартетных собраний у ее брата. Принц Георгий Георгич был один из самых сведущих в музыке людей, которых я встречал. Это был музыкальный словарь, немножко тяжеловесный в изложении, но с подкупающей искренностью. Созданный им квартет приобрел европейскую известность. Традиции Михайловского дворца, конечно, утратили свой прежний блеск. Не всякий окружен ореолом незабвенной Елены Павловны, Дочь ее, Екатерина Михайловна, продолжала музыкально-литературные традиции, но уже без всякого личного блеска. В ней не было никакой эманации, она сама стеснялась и разливалась стеснение и холод вокруг себя. Художественные традиции носили для нее характер повинности. В путешествиях за границей она считала долгом приглашать к столу местных представителей художественных учреждений. «Я бывал на таких обедах», Она выказывала мне благоволение, это бывало тяжело. Из уст дочери вырывалось иногда замечание, звучавшее негалистической молнией в атмосфере чопорной скуки. Третье поколение, то есть принцесса Елена Георгиевна и принц Георгий Георгич, зажило настоящей жизнью, со всей искренностью и простотой людей, чувствующих свою причастность к общей жизни современников своих». Георгий Георгиевич умер скоропостижно лет 12 тому назад. Он был женат на Наталье Федоровне Ванлярской, которая скончалась несколько месяцев тому назад в Ницце. Принцесса Елена живет в Копенгагене и дает уроки пения. Хотя это и не относится к музыке, упомяну, что в гостиной Юлии Федоровны Абаза я видел однажды Достоевского. То есть видел я его несколько раз, но здесь даже обменялся двумя-тремя словами. «Кажется, ничего особенно замечательного не было сказано. По крайней мере, я ничего не запомнил из разговора, кроме одной моей неловкости. Он спросил что-то о деде моем, декабристе. Я ответил и потом спросил, а вы долго изволили в Сибири пробыть?» Эта форма соизволения в применении каторги вызвала улыбку на страшном лице. «Как вы говорите, изволили?» Я сконфузился, только всего и было. Слышал я Достоевского раза три, раз в гостиной графине Софьи Андреевны Толстой, вдовы поэта Алексея Толстого, и на публичных литературных вечерах. В то время писались братья Карамазовы, и многие главы этой страшной книги я слышал в жутком чтении автора. Чтение его было так своеобразно, что в моей памяти и голос, и форма навсегда сочетались с текстом. Это был замогильный голос, но способный окрашиваться горячими красками жизни, в которых, однако, совсем не участвовало лицо. Оно оставалось каменное, и глаза были, как дыры черепа. Все время чувствовался под ним возможный эпилептик. Он был большой художник в чтении. Он прекрасно умел распределять силу и мастерски готовил главные моменты. Помню сцену, когда Катерина приходит к Мите Карамазову и кланяется ему в ноги.